Глава двадцать седьмая. Неудачная попытка похищения наследницы рода давним конкурентом Григория Клементьевича наводила на нехорошие мысли. Кто-то нарочно стравливал семьи, разжигал давнюю вражду и тем самым подставлял под удар сильных магов. казалось бы, что общего в последних двух нападениях, кроме того, что погибшие маги пополнили императорский артефакт. Сломленный потерей сына отец решил отомстить убийце и устроил Ивану ловушку, а на следующий день давний соперник князя Демидова вдруг решил захватить его внучку. Строганов мог ведь выбрать другое время и место, но предпочёл рискнуть, прекрасно зная о союзе наших семей. И что я обязательно приду на помощь. Видно, не зря Юленька с дедом обитали в Левино и никуда не выбирались без надёжной охраны. Пока что крепость единственное место, где близким не угрожала опасность. Кратко посовещавшись, решили, что Демидов и Полозьев в старшей с дружинниками останутся, чтобы привести площадь в порядок, а я отведу остальных домой и вернусь со свежим подкреплением. Игнат бросил озабоченный взгляд на тёмку, к которому очнувшаяся дочь вцепилась в шею. Покачал головой и направился к подчиненным, чтобы оценить потери и оказать помощь, если потребуется. На экипировке дружинников брат не экономил. Помимо добротного обмундирования и оружия, у каждого при себе имелись амулеты защиты и лечения, а командиры отрядов снабжались ещё и боевыми артефактами. Как у вас дела? Подошла к жениху с племяшкой на руках и потрепала малявку за щёку. Отлично, бодрым голоском отозвалась Юленька. Сначала испугалась, когда этот противный тип меня схватил, но я предупредила, что папа его убьёт, если тот немедленно меня не отпустит. Он рассмеялся и заявил, что сам его убьёт, потому что сильнее, а я ему: "Как дам больно, ну, как папа учил". А он как зашипит, как вытрясчит глазюки страшные. Вот. А дальше ничего не помню. Очнулась, когда Тёма меня спас. Я глаза с таким восторгом посмотрела на парня, что у него щёки запунцовели. Это не я. Артемий замотал головой. Ну сколько раз повторять, что это Нина расправилась с похитителем, пока твой отец и дедушка удерживали мага на площади. чтобы те не ушли порталом. Знаю, Нина никому не позволит нас обижать, а папа у меня самый сильный, и деда замечательный. Я их очень люблю. Но ты ведь тоже сражался, и страшного великана победил, и его войско. Значит, спас? Спасибо. Потянулась и чмокнула князя в щёку, а после спросила шёпотом: "А ты не передумаешь на Нине жениться?" Нет, с чего ты взяла? Артемий побледнел, потому что все, кто присутствовал поблизости, услышали девочку. Я люблю Нину, и когда наступит время, мы обязательно поженимся. Если любишь, тогда, конечно. Юленька тяжело вздохнула. Женись. Нина хорошая, никому тебя в обиду не даст. Будут тогда искать другого, самого-самого, а то я уже подумала, Что, это Макмороз моё желание исполнил? Жай, но если вдруг передумаешь или разлюбишь Нину, прищурилась, посмотрела грозно, сверкнув медовыми глазищами, пожалеешь, сама на тебе женюсь. Ой, то есть замуж выйду. Эй, гроза чужих женихов, иди к папе. Игнат, расслышавший последнюю фразу дочки, икнул только и бровью дёрнул. К чему тебя, бабушка Мирйем, учила? Разве можно так с молодыми людьми разговаривать, навязываться? Нельзя. Прости, пожалуйста, я больше так не буду. Девочка виновато понурилась и тут же бросила хитрый взгляд, поманила отца пальчиком и поделилась секретом. Бабушка Мирйем сказала, что за счастье нужно бороться, но и разрушать чужое счастье тоже нельзя. Вот я и спросила, чтоб точно узнать, бороться или нет. Ясно. Брат тяжело вздохнул и переглянулся с Демидовым. Я поговорю с баронессой. Рано тебе еще о женихах думать, а уж переманивать чужих совершенно недопустимо. Вот подрастешь, тогда они сами виться вокруг начнут, а мы с Григорием Клементьевичем еще и отгонять их палками будем. Нин, Артемий подошел и притянул к себе, обнимая. Я тут ни при чем, честное слово. хотя знаю, откуда ноги растут. Это сёстры Юленьки голову заморочили и. Не переживай, успокаивающе погладила жениха по плечу. Я понимаю. Пора возвращаться, а то тут ещё до ночи порядки наводить придётся. Попрыгать между Левино, Екатеринбургом и Тобольском пришлось изрядно. Сначала своих доставить, потом тела перенести. Магов, которые помогли бы с восстановлением домов Демидов с помощниками составлял списки пострадавших, чтобы компенсировать убытки. Праздник же на носу, а люди без жилья и имущества остались. Игнат с Гордеем Ивановичем пленных допрашивали, но те ничего нового о чём сообщил Юрий Строганов перед смертью, не сказали. Давнее соперничество между князьями переросло в затяжную холодную войну. Учитывая, как быстро подсуетились темники и подставили магов в земли под удар, строгоновы могли и прежде участвовать в травле демидовых, но доказать связь с орденом тьмы мы не сможем. Приспешники тьмы умеют воздействовать опосредованно, например, через те же печати, когда гнилая энергия постепенно насыщает человека и пробуждает неизменные качества. Примерно через час после схватки в Екатеринбурге Прибыла делегация во главе со старшим сыном Строганова, Аникеем Юрьевичем. На переговоры отправился Григорий Климентьевич при поддержке Алима, князя Орлова и Ивана. За Ванькой и Николаем Григорьевичем я спешно во Владимир-Трапу открывала и в столицу моталась. Само собой, что и я присутствовала, как глава рода Забелиных. Молодой наследник Строганова оказался вдумчивым и рассудительным мужчиной. Вражды отца не разделял, как не доверял и внезапно объявившемуся бастарду Силуяну Спередонову, нападению и попытку похищения наследницы рода, считая это ошибкой, за что готов принести извинения и выплатить компенсацию на восстановление города. Итогом встречи стало примирение между родами, о чём позднее оба главы составят подробный договор, а пока и устных заверений достаточно. Главное обоюдное желание положить конец вражде. Постепенно отношения наладятся, а взаимные обиды позабудутся. После встречи я вернула князя Орлова в столицу, а на обратном пути прихватила Ольгу. Казалось бы, самое время расслабиться и отдохнуть перед важным днём, но дел ещё столько накопилось, что приходилось решать их в экстренном порядке. Я и рада отвлечься от тяжёлых мыслей. Императорский Хошин собрал восемь сильных магов, что само по себе делало меня мишенью. Но ведь я не отдам его темникам добровольно. Глупо это не понимать. А значит, не за горами новая провокация с участием близких. Что тут выдумывать, если я уже не раз бросалась их спасать. Милонек теперь повсюду следовал тенью, одним присутствием, напоминая об опасности. Когда живёшь в ожидании беды, Она непременно случится. Напрасно я считала наш дом неприступной крепостью. Уже вечером, когда улеглись тревоги и волнения, понизился общий градус напряжения, затихли пересуды и наставления молодёжи, жизнь вернулась к прежнему ритму. После ужина, в кругу семьи ребятишки отправились спать, а взрослые собрались в гостиной, чтобы обсудить планы на завтрашний день. В прошлый раз собрание великих князей привело к убийству императора. На этот раз повод собрать малый и большой советы намного серьёзнее. Публичная проверка наследника по патриархам, после которого состоится коронация нового императора. Приглашены великие князья и главы дворянских родов с женихами и наследниками. Учитывая спешку, с которой темники вынудили заполнить недостающие камни Хошина, завтра произойдёт что-то плохое. Дальше я уже не видела смысла скрывать от близких и друзей, кто ещё не был посвящён в тайну, что владею опасным артефактом. После привязки весь мир узнает о его мощи. А что будет с тобой? ужаснулась Ольга. Не знаю, я нервно закусила нижнюю губу. Но мы должны быть готовы к любому исходу, поэтому я официально назначаю наследником рода Александра Игнатьевича Забелина. До совершеннолетия его опекуном и исполняющим обязанности главы становится Игнат Александрович Забелин. Левина после моей гибели наследуют великий князь Алим Самон Осипович Леви-Зельман без права продажи и с обязательством поддерживать крепость в боеспособном состоянии. Моему брату Варфоломею Никитичу Полозьеву отойдёт имение графа Толпеева, шахта и завод Значит, времени не осталось, Саввы Никитич с тревогой посмотрел на внука. Ты уж постарайся продолжить семейное дело. Я обучил тебя всему, что знал и умел сам. Ирина, услышав такие слова, выторощилась на побледневшего Ромку полными слёз глазами, потом перевела взгляд на полозье его старшего и обратно. А вы-то с чего вдруг себя раньше времени хороните, мусичка? Промакнула влагу в уголках глаз. И хлюпнуло оно носом, ниночка, который раз уже маму до инфаркта доводит, что я даже привыкать начала. А от вас, Сав Никитич, никак такой подлости не ожидала. Никакого зловоумия сло тут нет. С грустью ответил мужчина. Темники меня и внука безвольными холопами сделали. Когда Юшин погиб, то и рабов вслед за ним ждала неминуемая смерть. Нам повезло встретить Нину, которая перетянула на себя арабскую привязку. Если её не станет, то и меня тоже. Как же так? А ты, Кочеткова, как клещ вцепилась в Варфоломея. Я практически умер тогда. Сердце на 2 минуты остановилось. Этого хватило, чтобы избавиться от губительной связи. Нина поделилась жизненной энергией, чтобы спасти меня. За это я в неоплатном долгу перед сестрой. посмотрел на меня с благодарностью. Если б не она, нас давно не было бы в живых. Хватит, не выдержал Ванька. Зачем хороните её раньше времени? С артефактом мне насильнее любого противника. Парень приблизился, бросил ревнивый взгляд на мою правую руку, которую Артемий накрыл своей, оказывая безмолвную поддержку. Присел слева и завладел второй рукой. Я буду защищать её до последнего вздоха. С вызовом посмотрел на соперника. Как и я, спокойно ответил Тёмка, крепче сжимая мою ладонь. Мы все будем защищать Нину. Это даже не обсуждается, вмешался Олим. Но позволит ли она это сделать? В каком смысле позволит? Не понимаю, Орлова нахмурилась. Значит, ты плохо знаешь мою сестру, буркнул Игнат, горько усмехнувшись. Думаешь, она допустит гибель сразу двух наследников золотых родов? Уйдет тропой и ищи ветра в поле. Если отбросить эмоции и посмотреть на ситуацию со стороны, то это правильное решение. Неожиданно выступил в мою поддержку князь Демидов. Наследника мы воспитаем, благо есть на кого положиться. А вот с потерей Артемия или Ивана оба рода прервутся. Причем от Ивана зависит судьба Данияра. как его прямого вассала. Да и сами забелены долгое время были надёжными союзниками и защитниками бельских. И вы так спокойно об этом рассуждаете? подруга всплеснула руками. А что ещё остаётся, если проклятый артефакт не оставляет иного выбора? Алим скрипнул зубами. Выбор всегда есть. Нужно бороться, искать, что-то делать в конце концов. Нет. Девушка подскочила и направилась к выходу. Не могу больше. Мне необходимо освежиться. Кажется, Лиза собиралась с Дарьей на террасе прогуляться. Пойду вместе с ними свежим воздухом подышу, отвлекусь. Я с тобой. Вызвалась за компанию Тамара, а то разговор всколыхнул воспоминания, о которых хотелось забыть. И я, пожалуй, освежусь. Заодно караулы проверю. Игнат тоже сбежал, чтобы успокоиться. Я чувствовала, как у него внутри бушевала буря, но ничем не могла помочь. Гектор показал оба недавних покушения, и то решение, которому меня подведёт цепь спланированных событий. Я устроила эту суету с праздником и сказками, чтобы побыть с близкими и оставить в их памяти яркие моменты, и поэтому использовала костяной кинжал, хотя могла бы расправиться с магами иначе. в противном случае жертв было бы намного больше, но с тем же результатом. Что это? Возникло ощущение, будто пол под ногами задрожал. Землетрясение? Не похоже. Не понимаю. Вы тоже это чувствуете? О чём ты? Алим встревоженно осмотрелся. Так ведь это охранная система крепости сработала, ошарашенно произнёс Ромко. Но её же невозможно пробить. Я 100 раз перепроверял. И ты прав, внук, защита многослойная и настолько сложная, что ни один маг не вскроет, каким бы могущественным он ни был, подтвердил Саво Никитич. Однако тревога не зря сработала. Здесь не в силе дело и не в умении, а в банальном предательстве. Кто-то внутри крепости отправил сигнал, по которому сюда пробивается тёмный портал. Предательство? Не может быть. Мы же все, Тамара, Проклятье, она ушла с Ольгой, которая собиралась прогуляться с Лизой и Дашенькой. Фразу я договаривала, открывая тропу на террасу, которую приспособили для прогулок, чтобы не выходить за надёжные стены крепости. С собой я захватила Тёмку с Иваном. Они так и держали меня за руки с двух сторон. Однако мы опоздали, обнаружив пустое помещение с выжженным кругом в центре. В магическом зрении след портала сочился тёмной энергией, клубящейся над поверхностью, как будто ядовитый пар над болотом. Никаких сомнений не оставалось, кому и зачем понадобилось похищать Лизу с дочкой. "Стойте, Артемий притормозил нас. Следы затопчите. Можем привлечь Видока, чтобы он восстановил картину событий, а охранников не видно", произнёс Ванька Хмура. "Пойду проверю, что с ними". Пока Тёмка спешно связывался с управлением, я прислонилась спиной к стеночке, бездумно разглядывая террасу. Гектор не предвидел того, что планировали темники, а показывал моменты, когда грозила смертельная опасность. Значит, вот та причина, по которой я отважусь на следующий шаг. На полу в стороне от выжженного круга что-то поблёскивало. Я незаметно подтянула к себе вещь воздушным щупом. В ближайшем рассмотрении это оказалось одноразовое портальное кольцо с запиской внутри. Там указывалось точное время, когда надлежало воспользоваться порталом за полчаса до полуночи. Я спрятала кольцо и записку в тайник, когда коридор у террасы наполнился возбуждёнными голосами. Среди прочих узнала Игната, и я бы не хотела быть тем человеком, кто сообщит дурную новость. Роль вестника взял на себя Иван, за что я была ему благодарна. Нина, нужно забрать Гуляева, он согласился помочь. Ко мне подошёл Тёмка, адрес тот же, через 20 минут. Идём сейчас, пока светоч не увязался. Открывая тропу, увидела выскочившего на террасу брата. В глаза бросилось потемневшее от горя лицо и взгляд бешеного зверя. Игнат осознал, зачем Мордин забрал его жену и дочь. А ещё он, как никто понимал, что нельзя отдавать темникам императорский артефакт. Что такое три жизни, когда на кону угроза существования рода и ни одного, а большинства из тех, кто не подчинится власти темников. Тропу я открыла в столичный особняк. Пока оставалось время до встречи с Гуляевым, наpregла помощников Алима, чтобы они зафиксировали на бумаге недавние распоряжения по наследству. Они взвыли, что завещание не составишь за полчаса, когда столько юридических нюансов следует учесть и ничего не упустить. Не успела я возразить, как сработал одноразовый портал, из которого заявился Алим. Так и знал, что застану тебя здесь. Посмотрел на меня с укором. Бумаги мы подготовим, но прежде скажи, что ты задумала? Тебе не понравится, но ничего другого на ум не приходит. Для разговора мы втроём переместились в библиотеку. В Хошении я достала злополучный артефакт, в котором сверкали восемь камней, собранные четыре стихии: свет и тьма, маги разума и целительства. Благодаря магии древних, создавших столь уникальную вещь, у меня прямой доступ к знаниям пленников, запертых в камнях душ. Однако никто не задумывался, почему я легко научилась управляться такими разными видами магии. А почему забелены издревле считаются лучшими защитниками? Есть идеи? Нет? Неважно. Ответ лежит на поверхности. Щит производное всех стихий, а каждый забелен потенциально является универсальным магом. Однако, как и любые способности, их необходимо развивать и усиливать через слияние с источником. Но источники дают силу только одной стихии. Поразился Тёмка. Никто из великих князей золотых фамилий не допустит чужака в свитае святых. Нина, ты ведь едва не растворилась в родовом источнике, когда проходила инициацию. Алим сразу понял, к чему я веду, но ну, а тут любой догадался бы. Заранее зная о природном чуде в Левино, нельзя же так погибнешь. Если и погибну, то вместе с артефактом. Кисло улыбнулась. Знаю, шансов мало. Мне б ещё лет 5-10, чтобы знания закрепились практикой, но время на исходе, поэтому я рискну. Рискнёшь, о чём ты? Артемий уставился на него недоумевающим взглядом. Инициирую оставшиеся стихии. Только не спрашивай, пожалуйста, где и каким образом, не отвечу. У нас мало времени. Поторопилась сменить тему, пока не посыпались неудобные вопросы. Пора забирать Матвей Кузьмеча. Алим Окликнула ашкеназца, погрузившегося в раздумья: "Я скоро вернусь, чтобы подписать документы". Гуляя во вместе с Артемием, я доставила Влевина, после чего переместилась в комнату мальчишек. Оба не спали, встревоженные последними событиями, уставились на меня с надеждой, что принесла добрые вести, но я только головой покачала. "Александр Игнатьевич", официально обратилась к старшему племяннику. Хочу сообщить, что с сегодняшнего дня ты будущий глава рода, наследник. Наша семья переживает трудные времена, и мы все должны быть сильными. Идём, покажу, как открывать тропы. Не знаю, что ждёт меня завтра, но сегодня я поделюсь знаниями. А я? Я тоже хочу быть сильным. Костик подбежал, обнял и прижался крепко. Я обняла племянника в ответ, взлохматила непослушные волосы и чмокнула в щёчку, а мальчишка задрал голову, глядя снизу вверх серыми глазищами, и продолжил полным решимости: "Я буду защищать маму и сестрёнку. Мне скоро 3 года исполнится. Я хочу пройти инициацию, я готов". "Хорошо". Отказать в просьбе я не смогла. Если со мной что-то случится, Константин так и останется неинициированным. А роду нужны защитники. Только предупредим папу, чтобы не волновался. Отправила брату сообщение по магической почте, что забрала его сыновей в каменную пать. Затем взяла племянников за руки и открыла тропу, одновременно поясняя, что и как делаю. Первый раз всегда сложный и энергозатратный. Ваши резервы ещё малы, поэтому экспериментировать следует только вблизи источника под присмотром взрослых. И это не блажь, а жизненная необходимость. Нельзя бездумно подвергать себя опасности, чтобы не перегореть. Для перемещения нужно в подробностях представить место, куда хочешь попасть, и захотеть этого так, будто решается вопрос жизни и смерти. Магия предков сама сформирует тропу, повинуясь сильной воле. Оказавшись в подземном зале родового источника, я задумалась, с чего начать и есть ли смысл открывать тайны рода не только наследнику. Но колебалась недолго, понимая, что род не скоро пополнится, а Александру тяжело придётся одному. "Идёмте", увлекла за собой орабевших племянников. "Ничего не бойтесь, родовая магия не причинит вреда". Но не забывайте о правилах безопасности. Создавайте щит прежде чем ступить в чашу. Защищайте человека, который идёт вместе с вами. Ритуал для Костика прошёл легко. Мальчишка получил печать, и теперь его сила не вырвется из-под контроля. А Сашке достался бесценный опыт по инициации новых членов рода. Затем племянники познакомились с родовыми духами и побывали в сокровищнице. где получили в подарок по дневнику предков для развития способностей. Я же наоборот оставила личные записи на случай, если не пройду дополнительную инициацию. Из памятных вещиц положила на хранение перстень Разумовской, оберегающий разум от стороннего воздействия, меч, который подарил мне отец, и шкатулку с детскими подарками. Костяной нож оставила при себе, слишком опасное оружие, Если попадёт не в те руки, как и сам артефакт, скрывать, который больше не было смысла. Перед уходом настроила защиту имения, чтобы та активировалась в случае моей гибели или нападения. Духи, которым при моём слиянии с источником открылись недавние события, опечалились. Род только воспрянул после упадка, вернул доброе имя и поквитался с убийцами, и снова над ним нависла угроза уничтожения. Империя находилась на пороге смуты, а мне отводилась ключевая роль в грядущих событиях. В Левино вернулась через час, по пути заскочив в столицу, как и обещала Алиму. Мы подписали бумаги и успели к тому моменту, когда Видок закончил работу на месте преступления, а Игнат соединил разрозненную информацию в цельную картину. На пару с Иваном он жестко допросил причастных к похищению, На паром-мобиле прокатился с Гуляевым до Алапаевска, где наконец и Тамара встретилась с сыном. Славик исчез из поместья после полудня как раз, когда Строгановы похитили Юленьку в Екатеринбурге. Слуги подтвердили, что целительница приезжала за день до этого, привозила сыну подарки. Беркутовы попили чай в гостиной и поговорили, после чего женщина уехала, а мальчишка отправился спать. Гордей Иванович поклялся, что глаз не спускал с Тамары. Его люди следили за ней на территории крепости, а каждый выход в город тайно сопровождали от порога и до порога. Лавочники, у которых целительница закупала травы, торговцы, случайные знакомые все люди на виду и сотни раз перепроверены. Ни словом, ни жестом, ни намёком Беркутова не давала повода для подозрений. А вот мальчишка выделялся среди сверстников нелюдимостью и в школе, куда его определили недавно, и ещё не завёл друзей. Алима отправил запрос в город, где Тамара работала в больнице и познакомилась с отцом Славика. Ашкеназцы умели добывать информацию, и уже через полчаса прислали исчерпывающий ответ. 12 лет назад Тамара Беркутова числилась помощницей целителя и проработала в городской больнице полгода. после чего рассчиталась и уехала в неизвестном направлении. Никаких скандалов, связанных с ее именем, не зафиксировано. К письму прилагался список из 23 сотрудников мужского пола, работающих в то же время от заведующего до дворника. Чтобы сделать выводы, хватило одного имени. Молоденькая Тамара Беркутова была помощницей Олега Федоровича Инна Земцева. который через пару лет после увольнения девушки переехал в столицу, под крылышки к старшему брату, возглавляющему целительский факультет Московской академии магии. Мальчишку использовали как приманку для Тамары. Сам по себе Славик дядю вряд ли заинтересовал, ведь тот не унаследовал выдающихся талантов, но разве чудовище, каким стал Иноземцев, выпустит из цепких пальцев то, что считает своим? Сначала он отдал мальчишку его отцу, который к тому времени обзавёлся собственной семьёй, а когда малец не прижился, сбагрил в приют, где Славик и выживал, пока не понадобился. Так, может, Настя не случайно исчезла? Неужели узнала о других и защитники нечто такое, что заставило её сбежать, воспользовавшись моментом? В таком случае, сестрёнке действительно лучше расти вдали от семьи. Пока мы не устраним угрозу